made представляет вела читает юлия аук эпизод 1 шилян хуанг «Расслабленное вымирание бывший капрал осала сику Вытянулась на крыше крупнейшей в Хайеме фабрики по переработке водорода, легонько оглаживая подушечкой пальца спусковой крючок снайперской винтовки 18100B. В прицеле мелькали данные, показывающие расстояние и скорость ветра. Прозрачная вязь перед глазом. Асала почти не замечала их, но считывала целиком. Щека слилась прикладом, словно женщина и оружие были выточены из единого куска железа, и даже дыхание сбивало прицел не больше, чем на волосок. На ее выжидающий разум плавно опустились строки из старого стихотворения неизвестного автора. «Песок так красен, небо синее, но все не так, как дома». Сейчас над ней синело небо Хайема, всегда синее, всегда безоблачное. И немое. Пока что. Асала убавила звук у своих слуховых имплантатов. Военная карьера стоила ей слуха. Но в случаях, подобных этому, когда необходимо было долго выжидать, глухота только обостряла все остальные чувства. Внизу к фасаду саммит-билдинг подъехала колонна президента Экрема. Сперва показалась его свита, разодетые в яркие цвета, как раз вошедшие в моду на Хайме. Асала отметила их появление, но сама была сосредоточена на другом конце площади. Скоро появится ее объект. Сканер считал движение глаза, и обзор в прицеле растянулся в стороны, исплющился, показывая весь проезд перед саммит-билдинг. Если покушение на генерала и произойдет, то сейчас. Асала пролежала на этой крыше 9 часов с тех пор, как генерал Кинрик прибыла на Хаем и разместилась в гостевых апартаментах. Секунды сочились, Генерал не выходила. К ней не раз пытались пробиться стайки протестующих экозащитников, но полиция с легкостью их разгоняла. Это были хлипкие демонстранты, а не жаждущие славы, самоиссушатели, донимавшие губернаторов на юге. К тому же они не стремились к насилию. Но если бы Ассала планировала покушение на чиновника с внешней планеты, а не предотвращала, то она бы дождалась. Да, этого самого момента. Вышли приближенные генерала Кинрик и развернулись в парадном строе к саммит-билдинг. Вот оно. Движение. Кордон, перегородивший улицу на гребне холма. Оттуда приближалась группа на скутерах, маленькая, но четкая в прицеле винтовки. Их больше десяти. Слишком много. чтобы не представлять угрозы. Асала замерла между вдохами, ожидая подтверждения, что это не заблудившиеся туристы или очередные протестующие. Дождалась практически сразу. На землю рухнул первый охранник. Они здесь, чтобы убить генерала, а она, чтобы их остановить. Асала спустила курок. Выстрел отдался в плече и груди. Она не слышала хаоса внизу. Но ее пуля точно нашла цель. Как всегда. Вернее, цели. Вслед за ее наводящей пулей последовали другие. С вдоль противоположной стороны площади, стреляющих согласно программам винтовки у ее плеча. Почти половина нападающих слегла сразу, а большинство оставшихся пошатнулись. Здесь уже вступила в дело полиция Хайма, Выжившие кричали и корчились под облаками нервного газа, пока над ними сверкали электрические заряды. Ассала бросила последний взгляд в прицел. Похоже, генерал не успела даже выйти на площадь. Как ее спешно увели обратно. Кинрик была вне опасности. Что-то беспокоило стратегическое чутье Ассалы. Она нахмурилась. Это убийцы совершили ошибку? Или это она что-то упустила в их плане? Она прогнала в мыслях все детали происшествия, но лишь подтвердила свое опасение. Убийцам стоило наступать, когда генерал Кинрик будет в центре площади, на максимальном удалении от любого укрытия. Конечно, Асала сняла бы их раньше. но эту попытку покушения смогла бы предотвратить даже полиция. Почему они напали так рано? Она все вглядывалась в прицел, но независимо от того, была это случайная ошибка дилетантов или выверенный план, нападение явно завершилось. Остальное пусть зачищает хаэмская полиция. Осала с легкостью, выработанной за годы практики, убрала винтовку в чехол — включила обратно слух и направилась к наружной лестнице. Асала невозмутимо перешла магистраль к президентскому дворцу. По дороге к боковому входу прошла досмотр на двух охранных пунктах. После такого происшествия Экрем захочет с ней поговорить. Первые охранники забрали оружие, отметили у себя и положили в ячейки, а вторые передали ее на руки дворецкому, который учтиво попросил ее подождать в небольшом зале для аудиенций. Она не садилась, по давней привычке фиксируя обстановку, даже здесь, во дворце. Зал был традиционно олиповатым, повсюду резьба по камню и пласт ткань, сияющими изображениями солнечных вспышек и водопадов. Казалось, на Хайме все посвящено либо одному, либо другому, хотя ни один урожденный Хаймец не видел настоящий водопад вне картин. Вода поступала на планету либо из льда, импортированного с внешнего кольца, либо после переработки водорода, высосанного солнечными комбайнами. Иронично, что хаэмское искусство облюбовало образ Солнца, хотя все знали, что с ним сотворила их промышленность, знали и не останавливались. Асала хотя бы умрет раньше, чем вся система, наконец, совершит самоубийство. Шум за дверью. Асала перенесла вес на пятки и опустила руку, к боковой кобуре раньше, чем вспомнила, что ее воздушный пистолет остался у дворцовой стражи. Она увидела вошедших. Смертоносная экономия движений, как у охраны, но их серая практичная форма так и кричала, что они не с Они заняли позиции по бокам от двери, и между ними потек металлический ручей из... Жуков, твердые черные панцири и лапок больше, чем могло понадобиться по техническим требованиям. Они перемещались с такой скоростью, что все инстинкты осалы встали дыбом. Она подавила порыв отшатнуться. «Пауки, ко мне!» По одному только голосу, благодаря новостям, Сала смогла понять, кто это, даже раньше, чем увидела безжалостно строгую форму, белоснежные волосы и глаза, поблескивающие так, будто они впитывали всё и не отражали ничего. Вблизи, воочию, генерал Кинрик с Гань-Де оказалась не человеком, а чёрной дырой. Сплошь жилы и холод. Роботы-пауки засеменели обратно по полу по начищенному сапогу генерала, по резким складкам ее черной формы, в маленький серебристый контейнер, который она защелкнула за ними. Значит, и-и. Люди всегда говорили, что общество гань обожает своих роботов. Лучше бы чаще брали на работу беженцев, сетовали некоторые хаемцы, грустно качая головой. будто что-то понимали в проблемах внешнего кольца, будто сами делали хоть что-то. Они просто с умным видом кивали и расплывчато рассуждали. От таких разговоров Асала старалась держаться подальше. «Мне сказали, это вам я обязана сегодня жизнью», произнесла генерал Кинрик, убирая своих роботов в карман. Благодарности в ее голосе не слышалось. Асала заставила себя расслабиться под этим взглядом, распрямиться, выражение лица стало ровным и пустым. Она была крупнее генерала, и выше, и шире в плечах, и ей нравилось, как у Кинрик слегка скривилась губа, пока генерал ее оглядывала. И осала четко распознала момент, когда Кинрик увидела татуировку клана. темно-синяя, загибающаяся вокруг правого глаза, она не выделяется на темно-коричневой коже резко, но и не остается незамеченной здесь, на Хайме. Люди оглядываются, их глаза на долю секунды цепляются за узор, после чего все неловко торопятся напустить безразличную вежливость, отягощенную всем, что они вдруг знали, обосали. Внешнее кольцо — Не здешняя, гипатка, иммигрантка, беженка, надо следить за своими словами. Но реакция генерала Кинрик отличалась. Она изменилась в лице, и вовсе не от непрошенной жалости. "Что ж", сказала она. "Видимо, от некоторых патов бывает толк". Как ни странно, в голосе звучало восхищение. Так и не заметишь что она произнесла слово, которое осала, как она думала, оставила позади, на мусорных кораблях. Осала едва его расслышала. Она вдруг снова ощутила себя, тем перепуганным ребенком, на чьей стороне были только слезные заверения родителей, дядь и теть, что ее ждет лучшая доля, что ей повезло, И ее отрывают от всего любимого и родного, бросают через всю солнечную систему и холодный космос, потому что она избранная. Когда она терпела издевательские насмешки из-за акцента и татуировки. Падка. Клановка. Нет, чтоб все внешние уже сдохли и оставили систему нам. Вера в удачу и избранность тут было маловато. Но Асала справлялась без чужой помощи, начиная с трех командировок во множество горячих точек, будучи снайпером, заработала золотые полоски, десятки лет строила свою карьеру и репутацию. Она заслужила здесь имя и место. А теперь заявляется какая-то долбаная гандеска и сводит все в пыль одним этим словом. правый генерал, я бы не хотел слышать такие выражения, пока вы с нами». Президент Экрам вошел в зал так беззаботно, словно не он только что предотвратил дипломатический инцидент. Ассала с усилием разжала кулаки, но кожа горела. «Виновата», — сказала генерал Кинрик. «Признаю, что не успеваю за последними политическими тонкостями. Я хотела сказать, я не знала, что вы гепатка». Она слегка склонила голову в сторону Ассалы. «Вы отлично поработали для человека ваших обстоятельств». «О, ты прекрасно знала, что говорила, — подумала Сала. И знаешь, что говоришь сейчас». «Генерал просит вас вступить в ее личный наряд охраны на оставшееся время ее пребывания на нашей славной планете», — сказал Экрем. Я ответил, что вы, конечно, будете рады. Генерал, еще раз приношу наши искренние извинения за сегодняшнее происшествие. Неважно. Вы помешали их успеху. Глаза Кинрик снова стрельнули в сторону Асалы. «Мои люди скоро свяжутся с вами по поводу изменений в графике переговоров». Продолжал Экрам. «Я сохраняю оптимизм и думаю, что мы сможем укрепить торговые отношения между нашими планетами, сообща, решая сегодняшние проблемы с солнечной энергией. И, разумеется, мы официально добавим к вашей охране агента Асалу». «Агента Сику», — подумала Асала. Ее удивило собственное раздражение. Хаемцы не пользовались названиями клана, только патронимом, и она использовала только одно имя — Асала, уже десятки лет. Думала, что привыкла. Она сжала губы и сумела сохранить молчание и соблюсти минимальные приличия, пока президент Экрем раскланивался с генералом. «Ты!» — сказал Экрем. Как только за Кинрик и ее охраной закрылась дверь, «Ты!» — с меня бутылка лучшей ферментированной выпивки. чего-нибудь такого 10-20 лет выдержки. Жаль, что не могу официально объявить тебе благодарность в приказе. Асала почувствовала, как её отпускает, как расслабляются мышцы. Она села в одно из кресел со спинкой в виде солнечных лучей. Тогда мне пришлось бы официально участвовать в этой операции. Кстати, агент? Серьёзно? Экрем усмехнулся. подошел к стене и начал отмерять молотый пряный порошок на два подносика. «Генералу Кинрик не обязательно знать, что ты работаешь для меня в чёрную. Другие телохранители, которых мы к ней приставили, знают о тебе с самого начала, но держат рот на замке. Ты же не против продолжить?» Разведка сомневается, что это единственное запланированное покушение на генерала, Только сегодня поступило шесть новых реальных угроз. Ты же мне платишь, верно? Асала надеялась, это прозвучало так же небрежно, как она задумывала. Надеюсь, мне больше никогда не придётся с ней разговаривать. Но ты меня знаешь. Я профессионал. Экрам снова усмехнулся. О, обожаю. Какой ты стала меркантильной в нашем возрасте. Удивляюсь, что для этого вообще понадобился кто-то со стороны. Сказала Асала. Меня ты обычно вызываешь на куда менее официальную работу. Асала. Ты так говоришь, будто командуешь у меня каким-то секретным отделом чёрных операций. Но если серьёзно, я тебя вызвал не только потому, что бюрократические каналы слишком эм, бюрократические. Я тебя вызвал потому, что ты знаешь своё дело. Он передал ей один из подносов. У порошка был слабый землистый аромат, насыщенность фермерских лишайников, смешанных с лёгким стимулятором. Экрам не поскупился. Асала взяла щепотку и заложила за губу. Продолжай. Я так, падка, налезть. Прекрасно. Потому что у меня есть ещё одна просьба. Кое-что, как ты сказала, куда менее официальное. Ты нужна мне, Асала. Здесь обаяние, которым он так успешно пользовался во время выборов, сменилось серьёзностью. Она повозила порошок подёсным языком. Что за просьба? Экрам принялся мерить зал шагами. Ты слышала о Веле? Корабль, идущий с Иратоса? Она слышала слоганы из предвыборной кампании экрома Все слышали про спасательный корабль с последними обитателями самой далекой умирающей планеты их системы, проект, который президент смог преподнести как символ великодушия, при этом умудрившись ловко обойти вниманием кризисную ситуацию с беженцами на остальных планетах внешнего кольца. Эратос не был единственным умирающим миром, просто он умирал быстрее других. Крошечной колонии на Самосе нет уже десять лет. За Иратосом смертельный холод настигнет гепатию и ганьде. И может, тогда внутреннее кольцо наконец очнется, когда придет и их черед погибнуть вместе с угасающим солнцем. Расслабленное вымирание. Любые неудобства можно спихнуть в другое место или на другое поколение. Экрем взмахнул рукой. Вела не просто корабль. Это корабль, который выиграл для меня второй срок. Я обещал, что спасение последних Сыратоса будет только первым шагом к спасению всей системы». «Людям нужно увидеть торжественное возвращение Вэллы. Важно видеть, что ситуацию можно исправить». что мы можем помочь жителям внешнего кольца, а потом уже трудиться над тем, чтобы помочь всем. И говорил он так искренне. То есть людям нужно это увидеть до того, как накалится следующая предвыборная борьба?» Президент слабо пожал плечами, признавая ее правоту. «Без сильного лидера нам было бы еще хуже. Я слежу за опросами». В прошлый раз я даже с Вэлой обошел кандидата глобалистов с трудом. Не стану притворяться, будто все это неважно. Так в чем проблема? Вэлела влетит во внутреннее кольцо. Ты проведешь на хайме пару парадов в честь спасения последних жителей планеты. О чемм тут переживать? Его лицо перекосило. Корабль пропал. А, сказала она. Божалуй, теперь с парадом возникнут сложности. Чёрт возьми, осало, на этом корабле тысячи человек, в том числе весь кабинет министров Эратоса. Ты помнишь Ваню? А то царица гравитации. Она умерла когда? 5-7 лет назад. Искусственная гравитация существовала и до Вани Рёты. но именно благодаря ее команде стало недорогой и доступной, после чего начался бум разработок межпланетного транспорта. «Ее дело все еще живет», — сказал Экрам. «На Иратосе продолжала работать ее лаборатория, а ее семья...» «Ладно, я поняла. Дело всегда в знаменитостях. Но от меня ты чего хочешь? Если они пропали в космосе, то могут быть где угодно». Найди астрофизика, чтобы просчитал траектории от последнего известного местоположения. Я уже знаю, где они пропали. Их последнее сообщение. Им пришлось совершить аварийную посадку на гепатии. А сало похолодело. Нет. Экрем будто не слышал ее. Они собирались облететь Гепатию, чтобы разогнаться и пройти мимо Ганьде до самого Хайма. Но вместо этого им пришлось сделать остановку. Я совещался с экспертами по орбитальным полетам. Еще не все потеряно, нет. Через пару недель заканчивается этот 17-летний мертвый период. И у нас будет несколько месяцев, чтобы прыгнуть с орбиты Гепатии и долететь до Ганьде. Так что если они успеют закончить ремонт, то имеют шансы добраться до Ганьде намного быстрее, а дальше с Ганьде внутреннее кольцо куда доступнее. Может, не к последнему туру Праймерис, но все же они прибудут раньше, чем... 17-летний планетарный цикл. Экром говорил так, будто это далекая умозрительная истина. Впрочем, для него это так и есть. Для Асалы же это было обещанием вечности в одиночестве. Почти 34 года назад ее клан побирался и выкручивался, лишь бы оплатить ей грязный угол на рейсы до Ганьде. Одна, свернувшись калачиком на койке среди набившейся вокруг безликой и отчаявшейся человеческой массы, она прекрасно понимала, Спасибо тонкостям орбитальной механики пройдет еще 17 лет, прежде чем кто-нибудь сможет последовать за ней. 17 лет. Целая жизнь. И ведь в итоге все равно никто последовать уже не мог, потому что на Ганьде решили, что с них хватит гипадских беженцев. Насколько было известно о Сале, весь ее клан погиб, когда она смогла позволить себе отправить сообщение на родную планету. Единственным ответом послужила гулкая тишина. А это само по себе ответ. Гепатия была суровым местом еще задолго до того, как наползающий мороз стал невыносимым и из-за перепада температуры целые города вымерзали за ночь. Отчаянные гипадцы все еще сбегали с чахнущей планеты каждые 17 лет, не желая смиренно умирать. Для многих закрытие Ганьде означало, что холодная смерть на планете сменяется еще более холодной смертью в космосе. Кое-как склепанные мусорные корабли беженцев изнашивались и разваливались, пока их невезучие пассажиры вымаливали себе уголок в переполненном орбитальном лагере беженцев. И если их всё же принимали, они выигрывали для себя право умереть медленнее. То, о чём говорит Экром, последний шанс покинуть гепатию. Это было ясно из температурных прогнозов. На Хайме такое не обсуждали. Стоит шепнуть о надвигающейся гибели гепатии, и людям становится неловко. Они отводят глаза. Экрам наверняка будет жизнерадостно заверять, что вышлет заправленный спасательный корабль, даже когда спасать уже будет некого. Все это время корпорации Хайма продолжали жадно добывать из солнца водород. Раз непоправимый ущерб уже нанесен, то какая теперь разница? Кроме того, водород жизненно необходим для производства воды, для термоядерной энергии. Экром все еще говорил, «И я пошлю с тобой своего отпрыска. Младшего. Помнишь их?» «Конечно, не потому, что я тебе не доверяю». Он нервно рассмеялся. «Но Ника пригодится опыт реальной жизни. Они проходили обучение в отделе аналитики внутренней разведки. Теперь рвется применить знания на практике». Он подошел к стене и коснулся панели интерфейса. «Пригласите, пожалуйста, Ника». «Экрем, ты меня не слушаешь». Асала с трудом сохраняла голос ровным. «Я сказала...» Она не успела договорить, как в зал влетел человек лет двадцати с такой готовностью, что было очевидно. Они поджидали у дверей. Круглое лицо Ника сияло улыбкой. Прическа стремилась к последнему писку андрогинной моды, многослойному шегу. А стояли они, как кол проглотили. как человек, который слишком сосредоточился на том, чтобы произвести хорошее впечатление. «Ника!» — радостно воскликнул президент. «Помнишь Асалу? Кажется, вы с ней виделись, когда ты еще пешком под стол ходили. Помнишь Асала?» Асала не помнила. Экрем часто вел себя так, будто каждое солнцестояние и праздник они ходили друг другу в гости семьями, а не были рядовым и офицером. заслужившими маломальское уважение друг друга давным-давно, в другой жизни. Но она все равно кивнула. «Приятно встретиться, Асала, снова!» — сказали Ника, улыбаясь еще шире. «Словами не передать, как я рады поработать с... Экрем!» Асала повысила голос, чтобы перебить их. «Экрем, выслушай меня! Я сказала «нет!» «Я не согласна! Ищи кого-нибудь другого, чтобы выслеживать твой пропавший корабль!» Лицо Экрама вытянулось от удивления, словно она только что заявила, что собирается голосовать за его соперника. «А как же, Вэлла? Выполили Нико? Ты же хочешь спасти беженцев! Ты же сама с гипо...» «Хорошего дня», — сказала Сала с таким льдом в голосе. что он мог потягаться с холодом ее родины. Может быть, не очень вежливо уходить на полусловие от президента Хайема и его младшего ребенка, но это лучше, чем этого самого ребенка задушить. Тут неприятностей наверняка будет даже больше, чем если бы ранее она врезала лидеру Ганьде. Она не вернется на гепатию. Ника и представить себе не могли, что окажется рядом с генералом Кинрик во время ее визита на ХАЭМ, разве что среди протестующих, хотя из-за этого их отца напрочь сорвет с орбиты. Еще, конечно, посещали фантазии взломать компьютеры Кинрик, чтобы те на каждую команду отвечали танцующими розовыми пони и статистикой по беженцам. Как можно игнорировать ситуацию на Внешнем Кольце было за пределами понимания Ника? И как генерал может быть столь бессердечный? Ведь на Ганьде полно места. Конечно, родная планета Ника и сама могла бы сделать гораздо больше, но редко кто из беженцев забирался так глубоко в систему. Большое расстояние позволяло умудренным хаемцам снять с себя ответственность и закрыть глаза на смерти, с типичной отвратительной манерностью. Очень удобно. Но ганьде еще хуже. У них бесчетное множество гипадских беженцев на пороге, застрявших на орбите или в полете, в лагерях. И все же возгласы «ганьде для гандесцев почему почему-то нисколько не затихают. Это приводило Ника в ярость. И все же вот, пожалуйста. Они добровольно плетется к апартаментам, где гостит никто иная, как сама Кинрик, потому что там осала. Осала, которую Ника умудрились обидеть, стоило только открыть рот. Надо было соображать. Она из меньшинств. Ей наверняка тяжело. Нужно быть деликатнее. Гандесцы и хаемцы, охранявшие апартаменты генерала, просканировали кровь Ника, а потом подробно допросили о цели визита и уточнили, ожидает ли их Ассала. Затем один охранник вошел внутрь, предположительно, чтобы получить подтверждение от Ассалы, но Ника не переживали. Люди редко отказывают младшему ребенку президента во встрече, даже если очень хочется. По лицу Ассалы, когда Ника все же впустили, было видно, что ей хотелось избежать этой встречи очень и очень сильно. «Ох, ну и как теперь все исправить?» «Хорошо, что хотя бы отсутствовала сама генерал Кинрик. Должно быть, она находится во внутренних помещениях, пока Асала, как телохранитель, в одиночку дежурит в приемной. Хвала небесам!» «Я уже сказала твоему отцу «нет», — бесстрастно бросила Асала, как только охранники вернулись в коридор и оставили их наедине». «Говорить больше ни о чем». «А мне, кажется, есть о чем». Не сдавались Ника. «Знаю, ты наверняка думаешь, что вместо тебя может отправиться любой. Но ты не слышала, как отец рассказывает о задании. Он говорит, лучше тебя нет никого. От тебя может зависеть, умрут эти несчастные люди или...» «Не мои проблемы». Асала отвернулась. «Если не летишь ты, то не лечу и я». Ника случайно сказали это слишком громко и сжали губы, но поздно слова уже вырвались. Впрочем, это правда. Даже их привилегии не дали бы Ника допуск на такое задание. Если Асала откажется и отец будет действовать через официальные каналы, придется отправлять отряд опытных командос из разведки. И в этот отряд точно не попадет Ника. Зеленый новичок, до сих пор имевший дело, только с обработкой информации. Но отец хотел отправить Асалу. И хотел действовать тихо. И хотел подстраховаться на случай, если Асала по-прежнему больше преданной гепатии. Просто на случай, если что-то пойдет не так. И это означало редкий шанс, будто специально созданный для Ника. Сами Ника втайне надеялись, что Асала предана родине, как раньше. Но вот только это выглядело все менее и менее вероятным. Асала обернулась. Взгляд прищуренный и расчетливый. Ника решили зайти со стороны личной искренности. «Я переживаю за беженцев с внешней планеты, ясно? Переживаю. Я считаю, мы обязаны делать для них намного больше. Во время подготовки я создавали свои сети». «Входили в контакт с людьми оттуда, но здесь, на Хайме, я нахожусь в тепличных условиях и не могу ничего. Для меня это будет шансом выйти в мир и помочь людям по-настоящему». «И что хочешь доказать папочке, что справишься с миссией?» Вот это было неприятно, близко к другой истине. Ника внутренне поморщились и постарались этого не выдать. «А я справлюсь. Я уже практически прошли подготовку. Теперь у меня полно контактов на внешнем кольце и курсы сетевой доступности и компьютерной безопасности». «То есть ты хакер?» Ника ответили полулыбкой. «Когда работаешь на правительство, это называется по-другому». Выражение лица Асалы не изменилось. И Ника уже гадали, стоило ли вообще так шутить, но раздался стук в дверь и вошла пара охранников-гандесцев. Низкий смуглый мужчина и высокая женщина с короткой стрижкой. — У нас смена караула, — сказал мужчина. — Нам сообщили, что у тебя гости. Просто подтверждаем. — Подтвердили, — кивнула Сала, Можете нас оставить. Охранница повернулась, чтобы выйти в коридор, но вместо этого приклеила что-то к внутреннему замку двери, развернулась с пугающей ловкостью, И вонзила нож в горло напарнику. Нет, только не сейчас. Лишь об этом успел подумать ошарашенный мозг Ника, когда Асала оттолкнула их с дороги. Пол врезал им по щеке. Ай! И осала вскрикнула. Она ранена? У предательницы было какое-то огнестрельное оружие. Внезапно Асала бросилась на охранницу. Ее оружие полыхнуло, и осала согнулась, но это ее не остановило. Она врезалась в нападавшую и впечатала их обеих в стену с такой силой, что раздался хруст. Пистолет охранницы проскользил по полуприемной, всего в нескольких метрах от Ника. Разум Ника опустел, полубессвязные мысли вскипали, как масло на раскаленном металле. «Не может быть! Она убьет Асалу! Она убьет и меня!» «Кровь столько крови! Откуда столько крови?» «И, наконец, слишком запоздало. Я могу ее остановить, могу. Правда, могу. Давай. А салая охранница боролись на другом конце комнаты. Влажные мясистые удары плоти по плоти, хруст от чего то тяжелого броска и крик боли. Нет, не слушай, просто хватай пистолет. Плюнь на кровь. Почему она везде? Ника схватили оружие охранницы липкими трясущимися пальцами, не зная, правильно ли его держит, и вскинули. Стоять! асала скинула ногу какой-то безжалостный прием и врезала коленом в лицо противницы. та скатилась с неё. Я говорю стоять вскрикнули ника. Пистолет дрожал в примерном направлении окровавленной охранницы. стоять или буду стрелять. Темные глаза убийцы пристально уставились на ника, и они вдруг со всей уверенностью осознали, что на этом всё. Здесь они и умрут. Попытались найти спусковой крючок, но пальцы как будто не слушались. Впрочем, о Сале хватило и этого мгновения. Ника только потом сможет восстановить в памяти цепочку событий, Ассала вскочила на колено, выхватив собственный воздушный пистолет, на что не хватило времени во время драки. Тот хлопнул раз, глубокий финальный звук, словно высосавший из комнаты весь воздух, и охранница повалилась на пол прямо у ног Ника. «Эй! Эй, ты!» Каким-то образом Ассала оказалась рядом с Ника. Давно она уже говорит. «Эй! Ты как, в порядке?» «Можешь отдать пульсовый пистолет, пожалуйста?» Руки Асалы сомкнулись на окровавленных ладонях Ника. Они попытались разжать оружие. «Уже всё?» «Да, уже всё». «Не зацепила?» зацепило я не...» Ника похлопали себя руками, словно это ответит на вопрос. «Я не...» «Не торопись». Асала подошла к двери... Она хромала и сутулилась. Ее-то зацепило. Зацепило, когда она спасала Ника и коснулась панели. Ника, наконец, осознали, что в дверь ломятся новые охранники, которых убийца оставила снаружи. — Это Асала, — произнесла она в интерком. — Ситуация под контролем. Передайте президенту, что со мной здесь Ника, и не ни они, ни генерал Кинрик во время этого покушения не пострадали. У нас одна жертва, охранник с Ганьде. Убийца тоже мертва, но я не открою дверь, пока мы не проведем дополнительную проверку всех, кто остался снаружи». Она похромала к дивану у боковой стены и грузно осела, с пистолетом в каждой руке. Из внутренней комнаты послышался шорох, и Ника чуть не полезли на стену, прежде чем осознали, что это всего лишь ганьдесские и-и-пауки. «И-и!» Ты же знаешь их, и-и. Все точно так, как ты читали. Но увидеть их воочию — другое дело. И, конечно, сразу за Ордой пауков появилась... Генерал. Ника замутила. Генерал Кинрик. Военный диктатор, заправлявшая Ганьде, будто фабрикой, беспечно убивавшая гипадцев целыми кораблями, бросая их умирать медленной смертью в космосе, все только потому, что она решила, будто Ганьде должен быть только для конкретного народа. Как вообще отец мог общаться с этой женщиной, будто все нормально, да еще и заключать торговые соглашения об импорте их воды в обмен на технологии? Ника не понимали. Не хотели понимать. «Что ж», — сказала генерал Кинрик. «Похоже, я снова должна вас благодарить, агент Асала». Асала хмыкнула. «Предлагаю вам вернуться к себе, пока мы тут не разберемся, генерал». Глаза Кинрик обшарили Ника. «Кто это?» «Президент Экрем прислал ко мне человека обсудить кое-что личное. Не вовремя. Они здесь ни при чем». «Понятно». Генерал снова помедлила, изучая два трупа на полу. Потом произнесла «Я буду у себя». «Не обращайте внимания на пауков. Учитывая обстоятельства, кажется, мне стоит разослать их пошире». «Вы понимаете». Она по-военному развернулась на каблуке, за ней задвинулась дверь. Но роботы остались. Немалая часть засеменила следом, чтобы протиснуться в щель, а остальные деловито шныряли по комнате, разглядывая Ника, Асалу и трупы, наблюдая. «Для этого гандесцам и нужны пауки. Ты все это знаешь». Напоминание не успокоило Ника. «Жуткие, да?» — пробормотала Асала. Наклонилась вплотную к одной букашке. «Говорю, жуткий ты! И что ты мне сделаешь?» «Это роботы для сбора данных», — сухо сухозапинаясь, — сказали Нику. На «Наверное, ей нужно больше информации из-за из всего этого». «Они закусили губу?» «Слишком много говоришь, как всегда. Просто заткнись, заткнись». «Чёрт! Мне бы тоже не помешало больше информации», — сказала Асала. Разум Ника начинал проясняться, но голову заполняли мысли, которые думать не хотелось, как охранница без малейших колебаний собиралась убить их обоих, и как Ника застыли, а Асала оттолкнула их с дороги. «Это я виноваты что она ранена, только я». «Тебе нужны медики?» — спросили Ника. «Мы можем вызвать». Асала повела плечом. Позже бывало и хуже. А ты ещё пытались её убедить, что готова работать в поле. С первой же секунды ты посыпались, а она сидит раненая, с таким видом, будто ушиблась пальцем ноги, а ножку стола. Адреналин и паника схлынули, оставляя за собой стыд. Есть ли ещё шанс спасти впечатление осалы о себе? Какой-нибудь способ показать? Ника не просто технарь-новичок, что застывает при малейшем признаке опасности. «Информация, — сказала Асала, — что-нибудь полезное. Охранница-предательница лежала на полу в луже крови. Ника думали, как подойти к ней, не наступив в кровь, но это оказалось невозможно. Они осторожно присели и стали приподнимать клапаны ее карманов. Должно же здесь что-нибудь быть, что-нибудь стоящее, чтобы предъявить Асале. «Разве мы не обязаны предоставить это криминалистам?» сказала Ассала с дивана, не двигаясь. «Хочешь дожидаться их, а потом слушать доклад, вычищенный до того вида, который тебе сочтут нужным передать?» Сказали Ника куда смелее, чем себя чувствовали. Усталое выражение лица Ассалы чуть скривил намек на улыбку. «А у тебя кишка не так тонка, как я думала». Ника бы обрадоваться комплименту, но пока что у них только сердце рвалось из груди. Это же неправильно поступать так. Наверняка чувствовалось, что неправильно. А хуже всего будет, если Ника не найдет никаких улик или даже пропустит что-нибудь совсем очевидное, и отец потом будет распекать за то, что они влезли на место преступления, и осала примет их за зеленого недоучку. И... О! Да вот же! На дне заднего кармана Ника достали... Набитый пакетик, глаза осалы на другом конце комнаты расширились, она подалась ближе, тоже поняла, что это. «Концентрированное свечение», — сказала она. «Куда больше, чем нужно для личного пользования. С таким количеством автоматически предъявляют хранение с целью распространения». «А значит, этого достаточно и для оплаты», — сказали Ника. «Почем нынче убийство главы государства?» И всех, кто подвернется под руку на пути, Ника ощутили очередную волну тошноты и постарались об этом не задумываться. Асала нахмурилась. Не так много людей расплачиваются свечением. Слишком трудно переправлять, если только... Если только ты не в деле. Она явно с Харезми. Не слишком же смелая догадка, правда? «Вроде бы нет. Харезми единственная планета внутреннего кольца, которая была теплее даже Хайяма. Рай для курортов и наркокартелей. Как раз таких, у которых среди целей может быть и покушение. Асала согласится с выводом, правда же?» «У торговцев с вечением нет терок с Ганьде», — сказала Асала, словно прощупывая мысль. «Но Харезминские синдикаты занимаются и контрабандой льда». Повергни Ганьде в хаос, особенно сейчас, и цена воды на чёрном рынке взлетит до небес. Какой процент хаймской воды поступает не из солнца, от добычи льда на Ганьде или Гепатии? Немалый, верно? Согласились Ника. А с учётом этого экологического кризиса на Гепатии остаётся только Ганьде. А Салу это как будто не убедила. Возможно, брось! Ника с трудом проглотили досаду. Это голые факты, ты же сама знаешь. Что-то пискнуло. Не интерком на стене. Асала достала личный на ладонник, каким-то чудом оставшийся целым даже после драки. «Сюда спускается твой отец», — сказала она. Он получил отчет о допросе подозреваемых, переживших утреннее происшествие. Похоже, ты правы. Они с харезми. Ника глубоко вдохнули и постарались изобразить из себя уверенного эксперта, который ничего другого и не ожидал. Но все же Ника сомневались, что справились. «Надеюсь, мне больше никогда не придется с ней разговаривать». сказала Асала президенту Экрему. И вот, пожалуйста. Звонит в личные апартаменты генерала в час слишком поздний для вежливых визитов. Она не спала уже сутки. на Наношины больно кололи там, где сшивали ее ребра. Но зато она вышла на след. Все так хорошо складывалось. И все же что-то было не так. Ожидая у дверей во внутренние комнаты генерала, Кинрик, она прижимала руку к раненому боку. Медики сказали не перетруждаться, у нее повреждены внутренние органы, и то, что их подлатали, еще не означает, что их нельзя вновь повредить. Но Асала никогда не умела следовать чужим указаниям, если они ее не устраивали. Кинрик ответила не сразу, далеко не сразу. Все это время Асала старательно не обращала внимания на треск паука позади себя. «Она хотя бы знает, кто пришел», — подумала Асала кисло. Когда генерал Кинрик, наконец, открыла, она была при полном параде. «Я ошибаюсь», — сказала она надменно. «Или сейчас в столице Хайема поздний час?» Асала быстро проговорила про себя строфу. «Из наших смертных звезд, одну из тех, которые обычно помогали ей расслабиться, пока она лежала в засаде с винтовкой, сделала вдох». «Мне нужно осмотреть ваш корабль». И речи быть не может. Могу вообще пойти спать и дать тебе задохнуть. Но это... Это бы задело профессиональную гордость Асалы. Данные о харизме ошибочны. Объяснитесь. Оба покушения диверсии, сказала Асала. Нападение в ваших апартаментах последовало сразу за утренним светопреставлением на площади. Как будто они ожидали, что первая попытка провалится. И я думаю, они выжидали. Утренний инцидент задумывался так, чтобы его предотвратили. А сегодня днем охранница должна была понимать, что не пройдет через внутренние двери. Ее взяла бы настоящая охрана. Даже если бы там не оказалось меня, из данных, без которых она не смогла бы внедриться так глубоко, она бы знала и то, что не успела бы за отведенное время. Я думаю, кто-то заплатил этим людям. но не сказал, что их подставляют. И их истинная цель — выбить вас из графика. Стоило это сказать, как она почувствовала нутром, которому привыкла доверять, что так и есть. Если бы генерал-твою мать просто пошла ей навстречу, а сало бы раскрыла дело и спасла ее жалкую гандесскую шкуру в третий раз. И тогда могущественная правительница — Кинрик навсегда будет обязана жизнью человеку с татуировкой клана. Какая сладкая месть. Экрам мне сказал, что вы изменили время вылета, а уже одно это эффектом домино вызывает кучу перемен, — продолжила Ассал. Я прочесывала протоколы допросов, и в них может быть зерно истины. В одном что-то говорилось о косвенном нападении, но оба нападения, что мы уже видели, далеко не косвенные. «Косвенные» значит напасть на вас во время перелета или отравить еду. Или воду. «По этой причине я прилетаю собственными запасами», — сказала Кинрик. «Они постоянно охраняются». «Я знаю. Но я проверяла журнал вашего корабля. Там записано изменение массы. Корабль. Вот слабое звено». На земле кинрик под круглосуточной охраной, но корабль — это жестянка в космосе, несущая в хрупкой оболочке человеческие жизни. Что угодно может пойти не так. Чутье осалы так и вопило. Это изменение массы явно неспроста. У всех кораблей меняется масса. Голос генерала так и сочился насмешкой. Так устроена искусственная гравитация. Какое там умирающее солнце? В этой женщине достаточно холода, чтобы замерзла вся система. «Послушайте, я давно этим занимаюсь», — возразила Асала. «Это еще не конец. Хотите дальше спать? Пожалуйста. Отправлю сообщение Экраму, что ухожу из вашего отряда и умою руки. Но если хотите выжить, вы разрешите мне осмотреть ваш корабль». Глаза генерала Кинрик пробежали вверх-вниз, смиряя Ассалу взглядом с головы до ног. у вас хватает дерзости, агент». Она выделила обращение так, словно пробовала его на вкус. «Приходите и выдвигаете требования главе другого государства? Для таких запросов существуют куда более подходящие каналы. Хотите, чтобы я, ради разрешения подняться на ваш корабль, слала запросы Экраму? — Легко, — сказала Асала. — Одобрять их все равно вам. Только вы к тому времени, скорее всего, уже умрете. Горевать я не стану. Как и большинство из ваших. Асала постаралась не выдать реакции. — Черт, она еще наслушается за это от Экрама. Но их разговор пройдет куда проще, если она сможет предъявить живую подопечную. Кинрик долгую минуту смотрела в глаза Асале, но если она хотела переиграть в гляделки снайпера, то проиграла. Наконец она оторвала взгляд и отвернул рукав, чтобы набрать команды на наруче. «Коды доступа к моему кораблю». Она протянула руку. Асала коснулась ее своим наладонником. «У нас на Гайнде есть поговорка». сказала генерал Кинрик. Червь, поднимающий голову из норы, либо прав, либо мертв. «Хорошо, что я не червь», ответила Асала. С кодами наперевес Асала вышла из апартаментов генерала и наткнулась прямиком на Ника. «Какого... «Во имя космического ада! Ты-то что здесь делаешь?» Ника расправили плечи и отряхнулись. «Я не знали, не слишком ли поздно, чтобы зайти, но мне есть что тебе показать. И я хотели узнать, в порядке ли ты...» «Сейчас не до того». Асала случайно пробормотала это вслух. Она прошла мимо Ника и двинулась по коридору. Ника поплелись за ней, как полевая летучая мышь. учуевшая еду у неё в кармане. «А завтра можно зайти? Я кое-что нашли и знаю, что тебе захочется на это взглянуть». «Может, завтра я отправлюсь в отпуск?» сказала Асала. «Вот было бы здорово, да? Сгоняю на лайнере, на хорезме, расслаблюсь под жарким солнышком. Может, попробую свечение на вкус? Говорят, опыт незабываемый». «Тогда давай покажу вечером, когда ты вернёшься». Не унимались Ника. «Мастерский сарказм Асаллы, очевидно, не достиг цели. И вообще, куда ты собралась так поздно?» Асалла не замедлила шаг и не ответила. «Вдруг я смогу помочь?» Продолжали Ника. «Я, правда, хороши в аналитике, может...» «Я иду на корабль генерала Кинрик», — перебила Асала. «И помощь мне не нужна». Ника на миг замерли, а потом бегом снова её нагнали. «Подожди, ты же не можешь...» Неужели? Должно быть, это прозвучало страшнее, чем она задумывала, потому что Ника покраснели, и на миг выражение их лица изменилось так, словно их застали на месте преступления. Я Я просто хотели сказать: "Ты не можешь пойти одна". Промямлили они. "Это же слишком опасно, а ты ранена". Тутасала чуть не вышла из себя. Им парабы научиться понимать, когда надо взять и заткнуться. Да уж, не сомневаюсь, пустой корабль — это опасный противник. О, гляди-ка, мы уже на КПП. Можешь меня не дожидаться. Асала прошла через пункт охраны, оптимистично полагая, что ее проблема решена. Но, естественно, Ника, будучи грёбаным ребенком президента, прошли скан следом за нею, безо всяких вопросов. У нее оставалось три варианта. Первый. Вызвать охрану, чтобы они забрали Ника, но это лишний геморрой. Задержка, да и все равно, может не сработать. Второй. Агрессивно спугнуть приставалу, из-за чего, пожалуй, возникнут неприятности с Экрамом, зато это может того стоить. Третий. Позволить плестись позади, не обращать внимания и верить, что если они сами, может проходить все охранные пункты, то и риск берет на себя. А тогда и переживать здесь не о чем. Третий вариант казался путем наименьшего сопротивления. Ребра согласно отозвались. Она успешно игнорировала Ника всю короткую поездку на Маглеве, а потом более долгую прогулку до лифта. Инфраструктура Хайма была достаточно развитой, чтобы с поверхности на орбиту можно было подняться не только на шаттле. Корабль генерала стоял пристыкованным к армейской государственной платформе с космическим лифтом. Вау! Ник оказались потрясенными! Я никогда еще не забирались так высоко. Здесь нет ничего особенного, отрезала Сала. Она ненавидела космические лифты. Слуховые импланты Вечно шалили из-за перепада давления в стратосфере. И потом требовались часы болезненных настроек, чтобы снова выставить слух. Впрочем, это прекрасный повод отключить имплантаты до конца поездки. Ника пытались заговорить с ней еще несколько раз, пока, наконец, не сдались. Она не соврала. Ничего особенного тут не было. Лифт был старенький, его практичная кабина наглухо закрывалась. Совсем не то, что в стеклянных туристических лифтах. Подняться в таком на платформу было все равно, что сидеть в вагоне магливо, без окон, и стараться не сблевануть, пока тело тяжелеет из-за давления, а воздух вокруг искажается. Скрашивала ситуацию только то, что на орбитальной платформе оказалась искусственная гравитация. И включилась она достаточно быстро, чтобы противостоять замедлению и удержать их обоих на полу. Хотя Асала и ощутила покалывание по всему телу, прежде чем Антиграф победил в непростой схватке. Зато им хотя бы не пришлось парить в невесомости. Пустяк, но приятно. Асала ненавидела невесомость. Когда они вышли, Ника старались смотреть во всех направлениях одновременно, словно здесь было на что смотреть, кроме металлических балок ангара. Они что-то сказали. Ах да, Асала настроила имплантаты, поморщившись из-за знакомого гула от перепада давления. Что-что? Мы в настоящем космосе! Да быть того не может, — подумала Асала. Найти корабль генерала оказалось достаточно просто, хотя ей пришлось пройти множество дополнительных охранных пунктов. ника не отставали ни на шаг, и здесь, черт их дери, Асала начинала подозревать, что они умеют подделывать разрешения, учитывая их похвальбу о знании компьютерной безопасности. А может, охранники не задавали вопросов из-за подчеркнутой привычки юного дарования объяснять патроним полностью. Да, Нико, Аф, Экрам. Да, те самые, Экрам. «Давай помогу», — умоляли Ника осалу когда они прошли последние охранные ворота. Я могу просмотреть журнал. Я этим занимались уже миллион раз. Что именно ты ищешь?» Асала вздохнула. Из-за имплантатов и давления начиналась вполне ожидаемая головная боль. Думаю, настоящую попытку убийства совершит тот или то, кому или чему Кинрик доверяет. Два ложных нападения вгонят ее в паранойю. А параноики больше полагаются на то, что, как им кажется, они знают. Она и так уже изменила график, чтобы улететь пораньше, потому что доверяет своему кораблю и тому, что привезла с собой. Они уже поднялись по трапу в судно. Корабль класса, мародер, громоздкая махина, космический танк. Куда больше массы, чем нужно для транспортировки одной единственной главы государства на торговую конференцию. И все потому, что Кинрик — позерка. Но пока что перед ними был только скучный интерьер телескопического трапа, гибкого туннеля, ведущего напрямую к закрытому люку. На коммерческих платформах на каждом шагу открываются виды на звёзды. Ника стоило бы слетать в отпуск, если им так хочется увидеть что-нибудь подобное. Ассала достала на ладонник и нашла коды. Люк гандесского корабля с лязгом отодвинулся. Коридоры осветились, стоило Ассале и Ника войти. С первым же жужжанием и щелчком Асала развернулась и метнула руку к боку. Но это оказался очередной ИИ с Ганьде. В этот раз неуклюжая штуковина на гусеницах с чертовой кучей манипуляторов-захватов. — Нам не нужна помощь, — опасливо сказала Асала. Робот щелкнул и чуть откатился с жужжанием. Позади него, внутри черной сферы, видимо, устройство наблюдения, что-то развернулось... и сфокусировалась на них. Здесь за нами прям вовсю наблюдают. Голос Ника звучал натянуто как у человека, который говорит, только чтобы заполнить тишину. Асала могла их понять. Представила себе, как генерал следит за их продвижением на экране, сидя в комфорте своих апартаментов на Хайме. Это объясняло, почему Кинрик не потребовала для нее сопровождения, а Асала еще удивлялась. когда их сопровождает весь корабль. Она пыталась не обращать внимания на ИИ, пока синхронизировала на ладонник с внутренней сетью корабля. Хочу просканировать изменения массы. Они отличаются от нормы на два стандартных отклонения. Но ведь так же бывает, типа в пяти процентах случаев, спросили Ника. Зато не бывает в остальных 95 пяти. Асала нахмурилась, прокручивая журнал на своем экране. Раньше она не попадала на борт корабля класса «Мародер». Но в целом это тот же таран. А на нем она прожила много лет. Простой способ проверить, что это, артефакт искусственной гравитации или нет, выпустить экзотическую материю и снова сверить данные. Но тогда генерал будет парить в невесомости всю дорогу до Гайнде. Заманчиво, подумала она. Хотя есть и другой способ. «Слушай, по-моему, ты идёшь по ложному следу», — сказали Нико. «Как изменения массы повлияют на её еду или воду? Нужно просмотреть отчёт ИИ по ним или проверить, кто поднимался на борт. Львиная доля хакерства — это хорошая социальная инженерия. Если у кого-то есть доступ к навигационному плану судна, они могут направить его прямиком в...» «Нашла», — сказала Асала. Она сама не знала, почему говорила вслух. То ли из-за множества глаз жутких и и вокруг, то ли уже смирилась с тем, что Ника никуда не денется. Если создать инвертированную модель негативной массы судна, ну вот, что-то лишнее. Как-то странно. «Что?» Асала не ответила. Она ожидала, что проверка изменения массы даст ей что-то, но думала, что это глюк. и он маскирует какую-то другую флуктуацию в контроле окружающей среды. Она не ожидала, собственно, массы. Немалая часть корабля оказалась значительно тяжелее, чем полагалось. Асала двинулась по коридору, не обращая внимания на множество колес, рук или лиц камер, что пробуждались и жужжали при ее приближении, а заодно и на Ника, позади, которые рассуждали, насколько это опасно, и разве Асала не ранена, и не стоит ли связаться с президентом и вызвать службу безопасности, и входит ли вообще корабль в их юрисдикцию. Изо всех помех пришлось еще долго бродить и сверяться с наладонником, прежде чем она нашла в переборке замаскированную дверь. «Подожди!» — вскрикнули Ника. «Не надо!» Асала откинула дверь. Откуда не возьмись, возникла рука, не механическая, человеческая. Асалов выхватила воздушный пистолет. "О, небеса", раздался скрипучий голос. "Видимо, вы наш связной! Спасибо, спасибо". На нее рухнул старик, весь в слезах. Старик с татуировкой клана. Асалов взглянула поверх его головы, весь этот запечатанный трюм. Глубоко в кишечнике корабля был набит гипадскими беженцами. Старики и дети, семьи теснились вместе под одним тонким одеялом на пятерых. Кое-кто свернулся на полу, неподвижный, больной или мертвый. Они рискнули и проникли на самый невообразимо опасный корабль в мире. В их дурость было бы невозможно поверить, если бы не их равно поразительное отчаяние. Асалу тяжелой волной накрыл нефильтрованный человеческий дух. Горло сжалось, сознание съежилось в точку. «Все в порядке, все в порядке. Мы вам поможем. Правда, Асала?» Ника мгновенно переключились из паники к заботе, похлопывали старика по спине и обращались к остальным пустым, вытращенным глазам за его спиной. «Мы вам поможем. Только погодите!» Затем Ника обернулись к Асале и заговорили тише. Скоро и и генералы об этом узнают, если уже не засекли. Она казнит их всех. Им надо помочь. Асала отцепила руки старика от своей одежды и развернула его обратно внутрь. Это не ее работа. Ей за такое не платят. Не ей расхлебывать эту грёбаную кашу. Она захлопнула дверь перед мучительными мольбами старика. и перевела взгляд на наладонник. «Стой! Что ты делаешь?» — воскликнули Ника. «Их нужно выпустить! Их нужно отпустить!» «Ты же видела!» «Если хочешь выбить для них амнистию, разговаривай с отцом!» Она набрала сообщение в приоритетный канал президента. «Пусть Экрам сам разбирается с этим бардаком, как хочет!» «Его люди скажут, сколько законов они нарушили по пути сюда. И помогали ли в этом хаемцы?» «Что? Сколько законов?» Голос Ника взлетел. «Как насчет законов добропорядочности? Тот, кто провел их на корабль, заслуживает медаль, а не тюремный срок!» «Я же сказала, разговаривай с Экрамом, а теперь лучше ответь, можешь ли ты найти, кто хакнул корабль генерала?» «Группа, которая захватывает официальные государственные суда, чтобы тайком вывести беженцев, может быть связана и с покушениями на ее жизнь». Лицо Ника сменило пять оттенков Алова. «Да что же ты за человек? Наконец выпалили они? Ведь это однажды была ты. Это была твоя семья. Или могла быть?» Рука осала метнулась сама по себе раньше. чем она поняла, что делает. Асала прибила Ника к переборке, а когда заговорила, то с трудом узнала собственный голос. — Ты ничего не знаешь о моей семье. — Кое-что знаю. С внезапным шокирующим спокойствием Ника сунули собственный на ладонник ей под нос. Кадр. Зеркальное отражение ее лица. Та же тёмно-коричневая кожа, Те же полные губы, Та же татуировка клана. Только чуть тоньше и чуть печальнее. И с длинными волосами, А не с выбритыми висками, Как всегда было у Асалы. Откуда это у тебя? Хотелось ей спросить, потребовать, Но голосовые связки отказались подчиняться. Это твоя сестра. Не нужно объясняли, Ника. Я же сказали, я знаю разных людей. Поспрашивали. Взломали пару пару систем. Суть в том, что я ее нашли. По крайней мере, где она была 10 лет назад. Это я и хотели тебе показать. Ужинать снегом и обедать солнцем. Смеялась Дая в памяти Асалы. Поэзия — первобытный сок жизни. Помни это, малышка Асала. «Это максимум, что я могу здесь, на Хайме!» — гнули своё Ника. Полетели вместе на гепатию. «Помоги мне найти Вэллу. Мы можем найти и твою семью!» Асала не слышала новостей от клана больше тридцати лет. Но десять лет назад... «Да, я была жива. Где-то. Как-то. Шорох позади. Асала развернулась. По рельсе, в переборке, прискользило металлическое прямоугольное нечто и остановилось ровно на другой стороне коридора. «Помоги мне их вывести», — умоляли Асалу Ника. «Они заслужили шанс. А потом мы вместе...» Асала уже не слушала. Прямоугольник напротив них издал серию щелчков и тиканей, занимая новое положение. Люди на Вэле тараторили себе Ника. Робот наклонился и вдруг замер, словно нашел ракурс, какой искал. Вездесущие и генерала, которые она всюду брала с собой, о которых все знали, что она берет их с собой. и и пауки которых она рассылала вокруг для сбора данных, особенно из-за постоянных покушений на ее жизнь. Тот, кто хакнул корабль генерала, чтобы замаскировать массу беженцев, наверняка мог хакнуть и ее, и и. Без этого не получилось бы заблокировать наблюдение за этим трюмом. Косвенный метод. «Нам нужно обратно на Хэм». Слова вылетели раньше, чем ответ развернулся в мыслях осалы целиком. Уверенность пронзила ее до мозга костей. Я знаю, как пройдет следующее покушение. Она нашарила на ладонник. Нужно сообщить генералу, президенту. Экран заребил и мигнул, выдав ошибку подключения. Твою мать! Ника тоже уставились на свой на ладонник, видимо, так же, стараясь связаться с поверхностью. Они подняли взгляд. «У тебя есть сигнал?» я, Асала схватила их за шиворот и потащила за собой обратно, по коридорам мимо наблюдающих и жужжащих ИИ. ИИ, чьих собратьев на поверхности планеты запрограммировали на убийство. — Ты же шаришь в компьютерах. — процедила она на ходу. — Дай сигнал, дай хоть что-нибудь. Я пытаюсь. Вдвоем они прорвались через все охранные пункты. Завидев охранника человека, Асала прижала его к стенке и рявкнула, чтобы он показал ближайшую консоль. Но сбитый с толку охранник только что-то промямлил про отключение системы. «Сообщите президенту это срочно!» — крикнула Асала через плечо, сломя голову, рванув к лифту. Она втянула Ника за собой, как только перед ними открылись тяжелые двери кабины. «Если мы еще не опоздали, у тебя будет шанс показать, насколько ты на самом деле шаришь в компьютерах», — сказала она. «Придумай, как заново хакнуть пауков генерала». «Спорю на все свечение, что ты нашли у той харизменки. Они нападут на нас, как только мы прибудем. Асала шлепнула ладонью по первому же интерфейсу. который попался им внизу, но он тоже не работал. Что, вырубился весь чертов город? После этого она задержалась только у шкафчика с оружием, откуда выхватила электрическое оружие для разгона толпы. Ника промямлили что-то политическое и осуждающее насчет тактики Хайема в отношении митингов, но Асала пропустила все мимо ушей. Электрический разряд по площади — лучшее, что ей пришло в голову для борьбы с десятками мелких металлических пауков. «Уверена?» — выдавили Ника, стараясь не отставать, пока осала волокла их за руку по последнему темному коридору. «А что если... если это все-таки что-то другое?» Асала не стала объяснять, чтобы не терять время. Давным-давно один из наставников говорил, что её лучшее качество, как следователя, — чутьё. Как только всё складывалось, вставала на свои места, она просто знала. А сейчас все складывалось и складывалось идеально. Два покушения подряд, рассчитанных на провал, чтобы генерал разослала своих пауков пошире, и тогда кто-нибудь захватит одного и перепрограммирует, взломает куда тщательней, чем ИИ на корабле, подсадит вирус, который распространится на остальных, что-нибудь смертоносное. В конце концов, много ли надо, чтобы проколоть яремную вену во сне? Включай на ладонник, — приказала Асала. — Ищи какой-нибудь беспроводной сигнал пауков. О, черт! Они обогнули последний поворот. Перед ними, между ничего не подозревающими охранниками людьми, ровным строем маршировали и и пауки прямо под дверь в апартаменты генерала. С дороги! Испуганные охранники еще не успели узнать о салу, как она уже пробилась через них, прижала ладонь к сканеру двери и нырнула внутрь одним движением. Пауки кишели по всем поверхностям приемной. В середине они собирались в нечто пугающее, лезли друг другу на спину в кишащей кипящей массе, поднимаясь до половины человеческого роста — Выше! Асала не стала ждать. Она открыла огонь. Синяя молния ударила в башню из роботов, и колонна обрушилась жужжанием озлобленной орды. Некоторые попадали на пол неподвижными, но мало, слишком мало. Остальные роились... перегруппировывались. Беги мимо них — закричала осала ника и бросилась к противоположной стене цепляя сапогами металлические лапки или это металлические лапки цеплялись за неё. Она полила снова и снова, но, казалось, с каждым разом роботы восстанавливались все быстрее и быстрее. За ними уже вошли чертовы, тугодумы охранники, но они будто не знали, куда целиться. «Генерал!» — крикнула Асала. «Впустите нас!» Внутренние комнаты не были герметичными, паразиты могли влезть где угодно, в окна, щели или... Да сколько ж здесь этой поганой мелочи! Пауки вновь громоздились в башню, черный смерч и зверещащих металлических корпусов. У этого Роя не было лица, но показалось, что он обернулся к ним. Дверь генерала отъехала, а Сала нырнула внутрь, потащив Ника за собой, после чего хлопнула ладонью по сканеру. из двери послышались крики охраны, отчаянно отбивавшейся от роботов в приемной. Потом вопли. Потом тишина. Если не считать шороха, и искрежета металла по металлу. «Баррикадируйте все выходы!» — приказал властный голос. Генерал Кинрик не теряла самообладания, словно все это время ожидала, что пауки ее предадут. «Вот!» — она бросила Ника и Асали одеяло и пласт подушки. Потом раскрыла портативный меднабор и стала заливать полевым герметиком края оконных рам. Ника, продолжая хламать, дала свой приказ осала впихивая одеяло в щель под дверью. И вовремя, почти сразу, что-то потянуло за него с той стороны. Что-нибудь получается? Да, я не смогли их остановить. Последовательность зашифрована. HPM. Но я вошли и вижу, как все устроено. Тут... тут... Так все грубо сделано. А, почему то грубо? Ника настолько побледнели, что в тусклом освещении их лицо стало луной. И говорили они с неподдельной яростью, хотя Асала понятия не имела, то ли из-за ситуации, то ли из-за неумелого программирования. Никакой системы распознавания. Грубая сила. Они запрограммированы убить владельца пульта или, или любого, у кого пульт был в последний раз, и... и всех в ближайшем радиусе. Это мог быть и мой отец, и кто угодно. Они хотят убить сразу всех вокруг. — Генерал, — сказала Асала. Генерал без колебания вынула серебряный цилиндр с кармана, того самого кармана, куда прятала своих верных букашек в их первую встречу, и бросила Асале. — Что ты делаешь? — воскликнули Ника. — Свою работу, — ответила Асала, и бросилась прочь. Электрическая пушка помогла пробиться через приемную, но с трудом. Нужно добраться до какого-нибудь безлюдного места и оставаться там. До такого места, где пауки больше никого не поймают в свой прицельный невод. Вечно бегать с ними на перегонки не придется. Как только роботы клюнут и погонятся за ней, Ника и генерал смогут связаться с Экрамом, даже если для этого придется идти к нему пешком — «Хоть кто-нибудь в штате президента должен знать, как обезвредить ИИ, и тогда Экрам отправит отряд, чтобы найти ее и уничтожить паразитов. Надо только продержаться». Но она сомневалась, что это возможно. Твари оказались охренительно шустрыми. А сало мчалось по пустой ночной магистрали, пока со всех сторон росли темные правительственные здания, и даже на полной скорости черное металлическое облако нагоняло ее. Начинала она почти с десятью метрами форы, потом было восемь, потом пять. Она снова пыталась выстрелить за спину синей молнией, но за время на новый выстрел пауки уже наверстали все расстояние, которое она отыграла. Дыхание рвалось из груди, раненый бок уже не просто ныл, а вопил, голову пронзали новые вспышки боли от перепада давления после поездки в космос и сбоя в имплантатах. «Как же трудно думать! Где может выжить она, но не робот? В воде? Смешно. Во всем городе не найдется столько воды, чтобы их утопить. Низкая температура? Ганьде во много раз холоднее Хайема. Но если не холод, то как насчет жары?» не сбавляя скорости осала, резко вильнула на боковую улицу, которая ведет к заводу по переработке водорода. Именно на его крыше она провела все утро. Те же знаки, которые она проходила ранее, гласили «Опасно не входить». В центре переработки водорода не будет жидкой воды. Когда водород вступает в масштабную реакцию с кислородом, добытым в недрах Хайема, получается пар. Его подают по трубам, платежеспособному населению. Но все знали, сколько при этом высвобождается энергии и насколько из-за этого опасны такие заводы. Здесь хватало мер защиты, чтобы предотвратить взрыв. Но вот жар. Высосать жар не было никакой возможности. Асало не представляла себе, насколько может быть жарко внутри водородной фабрики, никогда не заходила Оставалось надеяться, что роботы тоже Она опрометью бросилась к первой же двери, не обращая внимания на наклеенные знаки, кричащие «Опасно!» и «Посторонним вход воспрещен». Дверь была под сигнализацией и соскан замком, но Асала прострелила косяк табельным и давила на нее, пока не появилась темная трещина. Пауки уже нагоняли, но она пробилась внутрь и дала очередной залп из электрического оружия, чтобы отбросить их от проема. в ночи завыла тревога, но это ничего, это только подскажет Экрому, где она. Рану под ребрами осалы прострелила болью и она согнулась пополам, ее чуть не вырвало: двигайся, двигайся или тебе конец. Внутри уже было жарко, даже здесь у дверей осала заставила себя двинуться вперед и побежала. Была почти кромешная тьма. Только местами несколько тусклых полос аварийного освещения вдоль пола. Трубы переплетались над головой так низко, что то и дело приходилось пригибаться. А стоило задеть одну, как осала не сдержала крик от ожога. Пауки замедлились, пока пробирались через дверь, но все же нагоняли. Пока что жар их как будто не потревожил, хотя он уже давил на осалу и наливал тяжестью ноги. Жарче. Нужно найти где еще Жарче. Она чуть не влетела лицом в лестницу, металл скоб обжигал руки, но она натянула на ладони пласт ткань куртки и полезла вверх. На лестнице этим гнидам будет посложнее. Может, отстанут. Если бы она уже слышала их за собой, или это только воображение. Обмотанные руки соскальзывали со скоб, пот заливал глаза. Она выкатилась на решетку площадки и тут же отдернулась от раскаленного пола, пытаясь вскочить на ноги. Воздух опалил едкий запах Гари, От ее одежды или от кожи. Она шарахнулась прочь от лестницы. На площадку перебрался первый паук, и осала практически отчаялась. Затем того пьяна повело в сторону, половина лапок подвернулась, и паук провалился через решетку. Появлялось больше пауков, больше падало, лезли еще. Но осала присела. Кто сдохнет первый? Они или я? Она слышала, как некоторые пауки сыпались с лестницы. День и извяк от их дребезга по полу. Один летаргически шел, пока до нее не остался метр расстояния, и тогда просто встал. Асала подняла слезящиеся глаза, между ней и лестницей множилось кладбище роботов. «Получилось», — подумала она. Я выдержала. Но тут ее что-то обожгло. Она попыталась отстраниться, но почему-то сидела и не могла подняться. А потом уже и не сидела. Ноздри обжигала все тем же паленым горелым запахом. Теперь уже сильнее. Она не могла вздохнуть. Раскаленный воздух варил ее изнутри. Все болело, и она не могла шелохнуться. Может, мелькнула в мыслях. Она все-таки не продержалась дольше роботов. Последнее, что она запомнила перед тем, как жар растворился во тьму, — галлюцинацию лица Ника в поту, в одышке, выкрикивающих ее имя. заключила Асаллу в объятия с такой силой, что та не могла вздохнуть и прижалась лбом к лбу. Не забывай меня, сестренка. Я не хочу улетать, сказала Сала. Надо. если один человек в безопасности, значит он поможет следующему скоро старейшины пошлют за тобой меня. М -м -м. Может, даже раньше. Чем закончится этот период вылета. Добрая ложь. это осала знала даже в таком возрасте. «Мы снова будем вместе, на Наганьде», — прошептала Дайо. «Я буду писать тебе стихи каждый день, Наши разлуки отправлять каждый раз, Когда будет электричество. Помни, пусть сердце копит лед годов, Чтобы при встрече нашей растопить». Точно. Но девочка уже тогда, с опытом женщины, на 35 лет старше, откуда-то понимала, что стихи никогда не придут. Эта девочка будет ждать и ждать и ждать, а потом, наконец, заставит себя прекратить это и запереть воспоминания подальше. Асала вскочила, окруженная запахом лекарств. «Больница. Она в больнице. И да, ее рядом нет». Взгляд метнулся к стулу рядом с койкой. На долю секунды она почему-то ожидала увидеть там Нико. Приплелся медбрат, включил монитор сознания у койки осалы и считал показания. А мы так и думали, что вы скоро очнётесь. Вы пережили тяжёлый ущерб здоровью, но ещё несколько часов, и вы встанете на ноги. Ваш напарник и спаситель тоже, кстати говоря, в порядке. Лёгкие ожоги. Нико. Ей не привиделось. «Что с генералом?» — спросила Асала. Голос был натреснутым и хриплым. «Вы о генерале Кинрик?» Медбрат нахмурился. Я слышал, что сегодня она улетает обратно на Гандде. Вы об этом? Думаю, сейчас она с президентом завершает торговые переговоры, Боюсь больше мне ничего не сообщают. Асала вытянулась на койке. Значит генерал жива. это все, что нужно знать, она сомкнула веки. Пусть сердце копит лед годов, чтобы при встрече нашей растопить. Она снова резко очнулась. «Прошу прощения», — сказала она медбрату, — «вы не могли бы найти мой наладонник. Мне нужно отправить сообщение президенту». Президент Экрам смотрел в окно, изображая рассеянность, пока мимо по надземным путям мчался Маглев. На Хайме в каньонах воевали губернаторы регионов. В третьем по величине городе случился масштабный прорыв водопровода. А теперь все СМИ дошли до иступления из-за роста самоубийств через иссушение. Словно от него ожидали, что он может остановить назревающий экологический кризис по мановению руки. И все же весь день он разыгрывал вежливость и дипломатичность с женщиной, которая в упор не признавала саму идею прав человека. Он обернулся к гости. «Нам очень жаль, что покушение произошли здесь, на территории Хайема. Надеюсь, генерал, вы примете наши глубочайшие извинения и заверения, что мы сделаем все, чтобы найти и задержать тех, кто за этим стоит». «Буду ждать от вас новостей», — ответила Кинрик. Экрам гадал, училась ли она специально этому совершенно идеальному сочетанию угрозы и праздного интереса. «Не считая понимания, что заговор спланировали не выходцы с хорезми, у нас ещё нет оснований для версии о мотиве, но... незачем юлить. Я знаю, за что меня винят больше всего». Он попытался выдавить лёгкий смешок. «Сомневаюсь, что гипацкие беженцы в том положении, чтобы провернуть такое, генерал». С ними сотрудничают радикальные фракции. Но не сомневаюсь, вы проверите все версии. Не сомневайтесь, отозвался Экрем. К слову о египетском криминальном элементе. Мне сообщили, что хаимские власти арестовали тех, кого обнаружили на борту моего корабля. Экрем старался отвечать небрежно. А вы бы хотели их забрать? Мы можем обсудить юрисдикцию. Кинрик замялась. Экрем не торопился нарушать тишину. Генерал знала, что Хаем не потерпит наказание, которое бы выбрала она, только не в границах своего космоса. Ей придется вести беженцев с собой в качестве пленных. Она щелкнула пальцами. — С этой неприятностью можете разобраться вы. Позвольте спросить, что вы намерены с ними делать. — Я подумывал об Амнистии, — ответил он все так же небрежно. «По просьбе агента, что так благородно спасла вам жизнь, я решил это меньшее, чем я могу ее вознаградить». «Ах», — сказала Кенрик, «да, она. Надеюсь, амнистию объявят только после того, как вы допросите их об инцидентах, которые мне пришлось претерпеть на вашей планете. Эти несчастные всего лишь ищут простейшие человеческие условия для жизни. Это не они планировали вас убить». не произнес вслух Экрем. асала ничего не сообщила ему о беженцах, не считая первого рапорта. Насколько он знал, она все еще восстанавливалась после того, как благородно спасла жизнь его гости Но если бы асала не послужила удобным оправданием, он бы все равно нашел другой вариант. Быть может, внешняя политика мешала ему сделать больше для гепатии, но он все же мог спасти горстку беженцев, которые появились у него на пороге. О подробности людям знать не обязательно. Может, для Солнечной системы было бы только лучше. Позволь мы преуспеть тем, кто охотится на генерала Кинрик. От этой мысли его укольнуло чувство вины. Нет. У глав государств должно быть друг к другу элементарное уважение, несмотря на все разногласия. Без этого уже настал бы крах цивилизации. Встречу он закончил практически на автопилоте. Рот обговаривал финальные условия сам по себе. «Мои люди, поговорят с вашими людьми, мы уладим остальные детали, благодарю за дружественный настрой». Наконец он раскланялся с генералом Кинрик. Ее по-прежнему окружала охрана, но без своих ИИ она выглядела другой. Не меньше и не менее опасной нет. Почти даже наоборот. Как только она ушла, Экрам... рухнул в кресло, всего на миг позволил себе ощутить усталость. Главная консоль запищала из-за приоритетной передачи Асала. взяв себя в руки, он потянулся и открыл сообщение. Оно было коротким и по существу. Я найду для тебя выл». Президент Хаэма выпрямился. Как показали последние два дня Аала была самым эффективным человеком, что он встречал. Она найдёт этот корабль. Он получит Вэллу. Лишь бы только она не задавала много вопросов. А если начнёт? Если Ассала начнёт копать или ей что-то сообщат на родине? Что ж, поэтому с ней и летит Нико. Они не самые блестящие из потомства Экрома, Но наблюдать и отчитываться, с этим Нико справится. На это Экрам мог рассчитывать. В конце концов, семья есть семья. Конец первого эпизода. Читала Юлия Алла.